Среди книг. Первые знания по школьной программе, как принято в дворянских семьях, были получены дома. Гувернер-француз Пулен познакомил детей с основой французской истории, географии и грамматики. А успехи в разговорной речи были столь значительными, что братья вскоре стали даже думать по-французски. Студент юридического факультета Московского университета Николай Смирнов Занимался с детьми русской грамматикой, литературой, а заодно и арифметикой. Ему обязаны братья обретением еще в детстве литературного вкуса. Они хорошо знали и любили произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова и под их влиянием занялись собственным литературным творчеством. Целыми днями мальчики просиживали за сочинениями стихов и рассказов. Составляли из них ежедневную домашнюю газету «Дневные ведомости», а затем «Ежемесячник», Временник Главным автором этих изданий был Петр, хотя он больше тяготел к научной тематике, в то время как у Александра рано проявилось поэтическое дарование. Конечно, домашняя издательская деятельность развивалась под впечатлением от журналов, которые выписывал отец. Каждый месяц приходил сын Отечества, не большим разнообразием материалов. Днем публиковались придворная хроника и высочайшие скрипты поздравления Пожалования орденами, производство в звания, увольнение от должности. Но Алексею Петровичу хотелось, чтобы дети, особенно Петр, которому постояло стать пажем, тоже увлеклись этой атрибутикой. Их же больше интересовали такие разделы в журнале, как "Известия с Кавказа, Дишавана с Горцами, Новости ученого мира, Литературные произведения. В Сынеотичество часто перепечатались патотические драмы. Нестора Укольника, исторические романы Загоскина, переводы, например, романа популярного Эжена Сю, «Мис Мэри. Все, что читали братья, отражалось в их домашнем журнальном творчестве. Впервые из «Сына Отечества» узнал Петр Капоткин о долгом, но очень интересном пути из Москвы в Иркутск, о реке Обь, едва ли имеющейся пениц на земном шаре, о прекрасной науке геологии. а в журнале «Москвитянин» он прочитал о великом немецком географе Александре Гумбольте, к которому ездил в Берлин молодой русский путешественник Петр Семенов, перед тем как отправиться в азиатский поход в неедомые небесные горы Тянь-Шань. С этим человеком доведется Кропоткину сотрудничать в будущем. Рано возник у Петра интерес к путешествиям, географии и геологии. Не случайно он переписал временник «Москвитянин», вступительную лекцию московского профессора по физической географии. По-видимому, она принадлежала известному метеорологу Спасскому, первым описавшему климат Москвы. Но главную роль в развитии интереса к природе сыграли ежегодные выезды на лето в имение Никольской калужской губернии. Здесь, близ уездного старинного города Мещ Мещовска, на берегах тихой реки Сирены провели братья немало счастливых дней. Да и сам переезд был увлекательным путешествием. Как только начинал бурно таять снег, и вниз по свою Вражку и другим переулкам устремлялись шумные потоки воды, начинались сборы. Очень легкие, Ведь надо отправить большую семью, человек 12, да еще полсотни дворовых с детьми, все необходимые кухонные и домашние вещи, а доименее 250 верст. Сначала выходил в путь обоз дворовых, вверх по почищенке, по направлению к деревянному тогда Крымскому мосту и Калужским воротам. Княжеская семья трогалась дня через 3-4 в шестиместной карете и дарантасе. За пять дней добираясь до Никольского, приезжая по Дойск, Малый Рославец, Тарутин, Калугу. По дороге догоняли обоз, который двигался совсем уже медленно. Дворовые шли рядом с нагруженными доверху телегами все две с половиной сотни вез пешком, Когда ночевали в малом Маломирославце, Пулен всегда водил детей на историческое Бодинское поле, подробно рассказывал о знаменитом сражении в сентябре 1812 года. Особенно любил Петя отрезок пути в семь верст за Калугой, до перевоза через речку Угру. Дорога пролегала через громадный сновый бор на песках, в которых утопали лошади-экипажи, поэтому все шли пешком. Петя обычно уходил один далеко вперед. Он очень любил вековой сосновый бор. «В этом лесу зародилась моя любовь к природе и смутное представление о бесконечной ее жизни» – Сминалон. А с искусством его впервые познакомили, как ни странно, дворовые барского дома. Отец, как и многие помещики в те времена, завел крепостной оркестр. Первой скрипкой его был плотер Тихон. Когда по воскресеньям взрослые отправлялись в церковь или в гости – а домашние наставники получали отпуск, в парадной зале под скрипку крепостного виртуоза затевались татанцы и игры всей многочисленной княжеской челяди. Это делалось тайно, и дети никогда не давали стук, даже если в результате этих невинных проказ что-нибудь в зала оказывалось разбитым или поврежденным. Незабываемое впечатления производили на маленького Петю благаны, устраивавшиеся на улицах и площадях города в немасленице. Затем возник интерес к театру. Прославленную балерину Фанни Эйслер, приехавшую на гастроли из Москвы, смотрели в большом театре всей семьей. Балет "Гитана" испанская цыганка попробовали даже воспроизвести на домашней сцены. Также копировались э, дома дома Федора Расина и другие спектакли малого театра. Мальчиком видел Кропоткин великих актеров Малого, Михаила Щепкина, Провосадовского, Садовского, Михаила Шумского в «Ревизоре» и «Свадьбе» Кричинского. Петя был еще очень мал, но посещение театра сыграли свою роль в формировании его личности, да так, что потом в Сибири он всерез подумывал о выборе актерской профессии. Но время шло. Александр поступил в московский кадетский корпус. видеть братья стали только по праздникам. хотя корпус был в от дома. С Петром занимался теперь учитель-немец Карл Иванович, восторженно относившийся к Шиллеру. Воспоминание о матери, добрейший мадам Бурман, совохотливый пулен, прогрессивно мыслящий студент Смирнов, дворовые музыканты, театры Москвы, журналы, выписывавшиеся на дом – вот атмосфера, в которой рос мальчик. Самую незаметную роль в его детской жизни играли отец и мачеха, а самую значительную общение с братом Сашей. Их тяга друг другу усиливалась от того, что встречи стали редкими. 11 лет Петю определили в первую московскую гимназию. Образованная из главного народного училища, созданного в Москве Тины II, гимназия в 1854 году отметила свое 50 -летие. К юбилею был расширен круг дисциплин. Дополнительно введено преподавание ботаники, зоологии Минералогии, анатомии. Гимназия занимала солидный трехэтажный дом у практических ворот, принадлежавший князю Волконскому, напротив тогда еще только строившегося Кремля-Спасителя. Но у гимназии была и своя церковь, с молитв, которой начинался каждый учебный день. Преподавание основных предметов было в значительной степени формальным, иногда шло, как вспоминал Петр, самым бессмысленным образом. Например, он очень любил географию, хорошо ее знал. Но когда однажды учитель географии дал задание скопировать лист атласа, на котором была изображена Англия, и Петр принес тщательно выписанную, изящно раскрашенную карту, настоящее художественное произведение, то получил двойку за излишнее усердие. Первая московская гимназия была уже все солидным учебным заведением, Здесь еще до Кропоткина учились историки Погодин и Соловьев, драматург Островский и преподавали в ней учителя. Законоведение вел юрист по образованию, замечательный поэт, один из удивительных русских людей Аполлон Григорьев, в те годы ведущий критик популярных журналов «Москвитянин» и записки». «Москвитянин» и Петр прочитал восторженный отзыв Григорьева о первых комедиях «Островского». в которых он прежде всего увидел народность в высоком значении этого слова. Рассуждая об этом понятии, Григорьев подчеркивал, что под народом понимает собирательное лицо, слагающееся из черт всех классов народа, высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных, слагающихся не механически, а органически. Эти размышления, несомненно, запали в душу юного Кропоткина, которой трудно было избежать двойственности, одной стороны, мальчик знал, что сдатного датного рода князь, с другой, до него не было ближе людей, чем дворовые, которые полностью находились во власти отца, часто его к ним, и которые с такой любовью вспоминали его мать. Потом он будет удивлять многих своей способностью понимать людей разных классов и сословий, умением находить с ними общий язык, опираясь на общесоветческие ценности. Конечно, всю жизнь шло формирование его отношения к людям, но первый толчок – это… душа получива в детстве. Студент Николай Смирнов продолжал вести домашние уроки. Часто они стояли просто в чтении новинок литературы, а кое-что переписывали от руки. Например, «Горе от ума», второй том «Мертвых душ» Гоголя, запрещенные цензурой стихи Пушкина, Лермонтова, Толстого. Читали вместе поэму Релеева «Войноровский», переписанную Сашей в кадетском корпусе специально для брата. С чувством религиозного благоговения проходили мимо дома Герцена в Сивцевом вражке на Инкидском бульваре, мимо дома, в котором болел и умер Гоголь. Сивцев вражек с его бурным ручьем, несшимся весной во время таяния снегов вниз к Птишинскому бульвару, не зная почему, всегда представлялся мне центром студенческих квартир, где по вечерам ведутся между студентами горячие разговоры обо всяких хороших предметах. спина он в письме, написанном 1914 году. Ожидание перемен витало тогда в российских столицах. Их необходимость ощущали уже многие. Главное, что должно позойти, и о чем говорят все, отмена крепостного права. Петр жил среди крепостных своего отца. В московском доме 50 сук. В селе Никольском 75. Более тысячи крепостных в трех губерниях. Добрый, чуткий, впечатленный от природы Петя Каждый наблюдал, как отец обращается со своими слугами, не считая их за людей, называя хаму матродием, не останавливаясь перед тем, чтобы собственноручно избить кучера, наорать на ключницу, посылать неграмотного настройщика Макара запиской, чтобы дали ему сотню роск. Но всю жизнь запомнил Петр Капоткин, как он весь в выбежал в темный коридор, желая подсылать руку у Нижнему Макару, а когда тот сказал ему, не то с упреком, не то с что будет он таким же, как его отец, Воскликнул с горячей убежденностью. «Нет! Нет! Никогда!» Одно из важнейших впечатлений к детства Крымская война против Турции, в союзе с которой в 1854 году выступили Англия и Франция. На эту войну шел из кадетского корпуса брат Николай. Вернувшись с фронта, он стал пить. Отец, обнаружив эту склонность Николая, отдал его в монастырь. Сначала он жил в Владимире, Потом перевелся в Киево-Печерскую Лавру. А в 1862 году, когда ему было 28 лет, сбежал из монастыря и исчез навсегда. Счастным событием была смерть Николая I в 1855 году, совпавшая с поражением России в Крымской войне. Кончилась эпоха деспотизма. Отступившего на престол Александра II, русское общество ожидало проведения давно назревшей крестьянской реформы. Но ее подготовка затягивалась. Тем временем до Петра Капоткина подошел срок поступления в парский корпус.